Искусство при свете совести. Один проснулся. Востроносый, восквалиций человек, Жегший в камине Шереметьевского дома рукопись. Вторую часть мертвых душ. Не ввести в соблазн. Пуще, чем средневековое, Собственноручное предание творения огню. Тот самосуд, о котором говорю, Что он единственный суд. Позор и провал инквизиции в том, что она сама жгла, а не доводила до сожжения, жгла рукопись, когда нужно было прожечь душу. Но Гоголь тогда уже был сумасшедшим. Сумасшедший тот, кто сжигает храм, которого не строил, чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу жёг. И вспоминается мне слово одного сапожника, 1920 год, Москва. Тот случай сапожника, когда он поистине выше художника. Не мы с вами, Марина Ивановна, сумасшедшие, а они недошедшие. Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого. Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которое мы все жаждем и которого не перевесит ни одно душевное движение. Может быть, мы бы второй частью мертвых душ и не соблазнились? Достоверно им бы радовались, но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои мертвые сжег на огне собственной совести. Те были написаны чернилами, эти в нас огнем.